Глава 28. Голова была тяжела не в размер. Головка, а не голова. Такая головка должна быть легка, как кусок пенопласта, а это лежало у меня на руке, как гиря. Длинные волосы расплескались, растеклись по руке, пали на пол, и я решил, что негоже им валяться, и другой рукой попробовал их собрать, но чуть не потерял равновесие, оставил волосы, и они вновь сквозь мою руку протекли ручейком вниз. Не зная, что делать, я подумал, было вновь о воде. Еще плеснуть? Трогать лежащую я боялся. Вдруг там что-то сломано, ребра, кости. Я же не знал, упала она или нежно легла сама, подставив розовые бока под удары сапогом. Я посмотрел на ноги Пура. Нет, не сапоги армейские ботинки, тоже не сахар. Я сел на пол, и тогда она задышала, сначала тихонечко, потом громче, а потом застонала, попробовав слегка повести головой. Я вскочил, метнулся к ней, благо метаться было с полметра, попробовал дотронуться до ее головы. «Ой», — сказала она, «ой, не надо». «Где больно?» — спросил я. «Я боюсь к тебе притрагиваться, скажи сама, если можешь». Она повернула ко мне голову и открыла глаза. Посмотрела на меня, как на маленького, который сам должен бы уже все понимать, да вот никак не сподобится. Такому несмышленышу надо улыбнуться, поднять дух. Пусть знает, что все будет хорошо. «Везде», — улыбнулась она. «Мне показалось, что ты упала», — сказал я, чувствуя, что начинаю оправдываться за свое промедление. «Когда он...» «Мне показалось, что он молится», сказала она. У него вообще истерика была какая-то. Потом тяжело выдохнула. Молится? Ей показалось, что он молится. Чем же он произвел на нее такое впечатление? Тем, что схватил за волосы? Или оскалом, который она приняла за гримасу окончательного смирения перед неотвратимо выпирающей наружу необходимостью бить женщину? А может, он пригнулся, выбирая удобную позицию для удара, «Чем неготовность пасть ниц?» «Кто он?» — спросила она. «Этот? Как у моего мужа?» «Вряд ли», — сказал я. «И твой муж здесь вообще ни при чем. А его лобоморф? Прости. А то, что с ним, так это вообще никакого отношения к происходящему не имеет. Это просто совпадение. Просто... Ах, если бы все было просто! Они на меня охотятся. Им я нужен». «Сам не знаю, зачем. Я просто маленькая такое, вполне безобидная Нео». Она глядела на меня с интересом, и я стал успокаиваться. Могла бы и осудить, все-таки мужа забрали. Хоть и не из-за меня забрали, но я тоже в этом участвовал, не поспоришь. «Сам не знаешь, зачем?» — сказала она, и я кивнул. «Не знаю. Иногда мне кажется, что так даже лучше» не знать». Она вновь улыбнулась. «Тебе помочь встать?» — спросил я. Она отрицательно покачала головой, застонав и наморщив от боли лоб. «Пока не надо», — сказала она. «Ты бы глянул, есть там еще кто? Мне показалось, что нет. В прихожей окошечко». «Окошечко — это такое маленькое, уютненькое оконце». Я кивнул, мол, сейчас гляну, встал и вышел. Ей надо было понять, где у нее что болит. Мне надо было понять, что и кто там, за окошечком. В прихожей было темно. Я прошел боком вдоль стенки. «Стеночки!» И выглянул во двор. Можно подумать, что хоть что-то было видно. Как бы не так. Ночь была темна, как корпус моего старого ноутбука, когда он еще не был таким старым. Не было полустертых букв в середине клавиатуры, Потертостей от пальцев, от полированного тачпада, экран не трещал, открываясь. Так и ночь. Свежа была, пахла луной, обещала тишину во сне и томную лень под утро. А я-то, ночной гуляка в последние дни, оглупел до того, что ждал от такой ночи подвоха. И тут я понял, что совершенно спокоен. Я знал, что на улице никого нет, вот просто знал и все — Включился инстинкт беглеца, тонкое профессиональное чувство, глубинная жизнь, интуиция. Она же подсказывала, что это сейчас там никого, но очень скоро вас последуют еще визиты, и легко мы не отделаемся, если это легко, то, что только что произошло. Я отошел от оконца окошечка и вернулся в светелку. Женщина сидела на полу. Когда я вошел, она попросила помоги встать, и протянула ко мне руку. «Нам надо уходить», — сказал я, помогая ей встать. «Как ты?» Она встала довольно ловко, потом снова согнулась, малость закашлившись. Я держал ее за руку, пытаясь услышать движение ее тела. Если обессилит, я смогу ее удержать от падения. Наконец она выпрямилась, глянула на меня. «Нам?» — спросила она. «Впрочем, ты прав». «Я в норме. Он меня почти не бил. Он психовал, как больной ребенок. В нем не было сил. Ты его убил?» Истеричка Пура валялся у наших ног пустым бесполезным мешком. Я сильно его припечатал, но убил вряд ли. Я присел, прижал ладонь к его щеке. Черт знает, как проверить, труп или не труп. Но шея вроде теплая. Пульс надо пощупать. Или зеркальце приложить к рту. Или просто отвесить тумака. Вдруг запищит. «Вообще интересно, почему они нас не оживляют? Мы что, одноразовые?» «Что?» — насмешливо спросила она. «Не привык мочить в сортире?» «Да как тебе сказать?» — начал я. «Кое-какой опыт есть. Но не так, чтобы уж всех подряд и в любой момент. Я начинающий супермен. Не слишком опытный пока». «Ну да». В ее голосе снова была незлая насмешка. «У тебя еще все впереди». «Конечно», — согласился я. «Я знаю, все еще будет. Может, еще Буду удастся замочить, как мастера дзен рекомендуют. Помнишь это? Встретишь Буду — убей его». Снова не Буда попался, — тихонько засмеялась она. Ее только что отдубасили, мужик дохлый на полу валяется, а она смеется. «Все будет хорошо», — сказал я. «Все будет хорошо», — согласилась она. Слова «все будет хорошо» — это не всегда оптимизм. Это может быть оправданием, у которого ноги растут из детства. Это говорится, чтобы не обидели, и в первую очередь, чтобы не обидеть самого себя изнутри. Ведь это особенно больно, когда сам себя изнутри. Сейчас в этих словах была констатация факта, который я и сам знал. Я знал, что все будет хорошо, потому что уже все хорошо прямо сейчас. За эти несколько дней я привык к неожиданным поворотам. Я ловил кайф, будто всю прежнюю жизнь напрягалась пружина, и вот теперь распрямляется, наверстывая то, что ушло за годы сидения в конторе на мягкой попе. Мне нравилось, что она так сказала, как я сам подумал. Когда удается подумать свою мысль, а не пережевывать остатки чьих-то откровений, я особенно веселюсь. А если получается узнать ту же мысль в другом человеке, это почти счастье. Однако следовало собираться. — Ты как? — вновь спросил я, уже не опасаясь показаться навязчивым слабаком. Это был деловой вопрос, продиктованный необходимостью действия. Под действием я понимал смыться побыстрее отсюда. Мне надо собраться. Сказала она, наверняка поняв саму причину моего вопроса. «Ох, честно скажу, она, женщина эта, начинала мне нравиться все больше и больше. Не перехвалить бы. Если придется с ней разделить победу, я не стану жадничать. Победа — это результат правильного действия, а похвала — это пародия на результат. Похвала — это лишнее. Это как восклицательный знак после того, как уже поставлена точка» когда рядом человек, различающий твои точки, есть повод порадоваться за себя. Она махнула мне рукой, мол, я сейчас, и вышла из комнаты, чуть не уверена, но не прихрамывая. Я подумал, что потом она все-таки расклеится, но это будет потом. Личные приключения приучают думать, что остальные миллиарды обитателей нашего придуманного кем-то мира такие же крепенькие, так что действительно оставим кое-что на потом. Я развернулся и принялся шарить по полкам, разыскивая еду. Заглянул и в холодильник, набивая свой рюкзачок снедью. Благо, деревенский дом был богат на приличный харч. Времени хватило и на то, чтобы сходить в туалет, дверью выходящий в тот же коридор, что и кухня. Когда хозяйка спустилась со второго этажа, я был готов и доволен. Экой молодец, обчистил хату на предмет провианта, поэтому и молодец. Передо мной стояла женщина в камуфляже. Ничего особенного, в деревнях так все иногда ходят. Мужики, страдающие по мужественности, в последний раз имевшие место быть в годы срочной службы, часто и своих баб так наряжают, чтобы уж совсем, как тогда. Это примерно, как если бы бабы мужиков в ночнушке наряжали, с бретельками и розочками, но мужикам не вдомек, что камуфляж не каждой бабе идет. А до погон они еще не додумались. Жена первого ранга, жена курсант, поджена и так далее. Это и тоже не шел камуфляж, но я одобрял ее выбор, потому что камуфляж практичен. Танк тоже никому не идет, но он, черт бы его побрал, весьма практичен в иной непростой ситуации. Так и камуфляж. Тут вам и карманы, и подшитая двойной толщины, задница с козырьком под поясницу чтобы не простудить почки, коль доведется присесть кое-куда не туда. И даже в городе камуфлированный человек смотрится вполне привычно. Там тоже камуфлей не брезгуют. Еще бы, ведь в случае чего самое верное средство нырнуть в кусты и прикинуться своим, лиственным. У кого есть деньги на хромотроп, тем проще. Лег на асфальт, и ты уже под асфальт. Забрался в кусты, и ты куст еще мне понравилось что костюмчик на ней не сидел я давно заметил когда бывал за границей и возвращался потом в россию что за бугром военные выглядят излишне, пардон сексуально подтянутые такие хоть в голливуд а наши погранцы включая девчонок в шкурах на пол номера больше совсем не смотрятся однако сразу становится понятно что в случае чего натовцы воевать не будут А наши будут. Им не до презентабельности имиджа, им стеганное галифе практичнее, чем зауженные штанцы с подогревом. А те, другие, слишком заужены в штанах, чтобы в грязь ловко падать, когда вспышка справа. Так и на моей хозяюшке амуниция не смотрелась. Зато внутренний голос подсказал сразу, что в этой форме человеку хорошо, уверенно и практично. Ну и прекрасно. Нам сейчас не до имиджа. Елки зеленые глянул на нее и захотелось предложить ей остаться. В самом деле ей-то чего бежать. Вызови чекистов, сдаст пура под роспись по накладной. Заодно и баллон заберут, как вещдок. Тоже выгода, не надо платить за утилизацию. Паскулит смесячишка, дождется своего мотыгу, поумневшего, построеневшего, напуганного врачами до хронического расстройства желудка. Желудок быстро поправится на деревенских харчах. Душевные раны затянутся, мой визит забудется. «Молодец», — сказала она, — «уже упаковался. Я одела, взяла. Вот, и еще там и стряпья. У нее была спортивная сумка в руке, совсем не смотревшаяся ни на фоне камуфляжа, ни в компании с моим подтянутым спортивного вида рюкзачком. Тот хоть и набрался с нидий, формы не потерял» пропорционально раздавшись в разные стороны. Умница, сказал я, все пойдет, все пригодится. Может, ты все-таки... Ага, я тебя понял. Ничего я, конечно, не понял, но мой намек на тебе бы остаться был встречен такой гримасой, что лучше соврать, что понял, чем попытаться на самом деле понять. Иногда понимание тормозит действие, забирает время и силы, которые нужны для другого. Так что лучше без понимания, зато быстро, чем с никому ненужным пониманием, переходящим в топтание на месте. Ах да, чуть не забыл про товарища. На полу у нас валялся поверженный баллоном Пура. Это был прогресс по сравнению с винной бутылкой. Следующего товарища придется глушить мусоровозом по голове. Пура был теплым, обладал кое-каким пульсом и отменным спецназовским здоровьем. В их версии люди вообще круче, я так полагаю. Зачем вы здесь, парни? И на кой ляд вам я нужен, весь такой расхороший?» Выяснять времени не было. Гуманно повернув башку пура на бочок, дабы не захлебнулся, если ненароком придется обливать чистый деревенский пол, я перешагнул через тело и махнул своей подельнице рукой. «Идем».